Тот, кому всегда снились кошмары. Ван Джун Син принёс Джу вансяна в собственные покои и осторожно уложил на кровать. Мин Лу стоял и смотрел на это с растущим раздражением. Сначала появился бог войны и отнял у него матушку. Теперь какой-то незнакомец явился и предъявляет права на Ван Джун Сина. Мин Лу сжал кулаки и припечатал. «Незнакомцев на постель в личных покоях не укладывают». «Луэр», — сказал Ван Джун — И почему это прозвучало так, словно ты меня хочешь выпроводить? — возмутился Минлу. — Ты не можешь меня прогнать. Это мой дворец. — Но мои покои, — возразил Ван Джунсин. — Луэр, я все тебе объясню позже, когда пойму сам. — Что? — поразился Минлу, но, видя, что прямо сейчас брат ему ничего объяснять не собирается, буркнул. — Да уж придется. Он вышел из вредности, хорошенько хлопнув дверью. Ван Джун Син поглядел на старого слугу, который копошился у изголовья кровати, что-то бормоча. Заметив его взгляд, старый слуга тут же принялся кланяться и повторять. — Не гнебайтесь на моего господина. Ещё в детстве он, наслушавшись сказок о боге войны, лишился рассудка. Он всегда был впечатлительным ребёнком. Он заговаривается, не слушайте его. — Да что ты понимаешь? — в беспамятстве пробормотал Джу Ван Сян. Старый слуга принялся охоть и, достав из-за пазухи тыквенную бутыль, хотел было прижать её к губам Джу Вансяна, но Ван Джун Син остановил его повелительным жестом. «Выйди. Если ты мне понадобишься, я тебя позову». «Что за бутыль у тебя в руках? Чем ты там пытался его напоить?» «Это лекарство. От него хозяин успокаивается». «Оставь там на столе», — велел Ван Джун Син. А слушаться старый слуга не посмел. Все-таки этот человек был вторым после императора. Пятясь, он покинул покои. Ван Джун Син накрыл рот пальцами и неотрывно смотрел на Чжу Ван Сяна. В мыслях у юноши был такой хаос, что он с трудом оставался в сознании. Ему всегда с самого его рождения снились странные сны, зачастую кошмары. Он видел места, в которых никогда не бывал, людей, которых никогда не встречал. В его снах шли бесконечные сражения со страшными на вид людьми и кровожадными демонами-змеями. Он почти не запоминал эти сны, смутно помнил лица тех, кто ему привиделся при пробуждении, но они, возвращаясь, снова и снова поселили в его душе неизбывный страх. Куда в больший ужас его привело осознание, что сны стали превращаться в реальность. Бог войны, явившийся в мир смертных, выглядел точно так же, как и человек в его снах. Только тогда он, богом, кажется, еще не был, но доспехи были точь-в-точь точь такие же. Но это он еще мог списать на то, что вырос на легендах о боге войны и видел его портрет в дворцовом храме. А вот когда из-под земли появилось чудовище — красноглазая змея. Потрясение было настолько сильным, что сознание Ван джунсина пробудило спящее глубоко в душе воспоминание. В тот момент, глядя на демона, он осознал, что он не Ван Джун вернее, что он не только Ван Джун Син, но еще и Цинь Юань. Так его когда-то звали, и что снились ему не кошмары, а обрывочные воспоминания о его прошлой жизни, хоть он никогда не слышал, чтобы такое случалось с кем-то еще. С того дня сны его стали ярче. Ван Джун Син помнил их так же хорошо, как события вчерашнего дня. Именно благодаря снам он много чего вспомнил. Не все сны были кошмарами, от некоторых веяло теплом. В них был человек, лица которого он все еще не мог разглядеть, но чувствовал, что знает его лучше себя самого. В них он услышал имя этого человека и смог вспомнить, как того звали полностью — Яньгун. Это имя тоже встречалось в легендах о боге войны, но портретов царского евнуха не осталось, потому появление его во снах Ван Джун уже нельзя было списать на всего лишь игру подсознания. Он уже теперь не так боялся засыпать, как раньше — Эти тёплые сны его успокаивали. Когда Ван Джунсинь увидел за воротами Джу Вансяна, то каким-то невероятным образом понял, что это именно тот человек из его сна. Но был так ошеломлён его внезапным появлением в реальности, что лишился дара речи. Имя само слетело с губ: Сяогун. И вот тогда-то печать, некогда наложенная на душу водой забвения, сломалась полностью. А в следующий момент Ван Джун Син уже сжимал Джу Ван Сяна в объятиях, не давая ему упасть. Видно, потрясение оказалось слишком великое для него. Мысли у Ван Джун Сина еще путались. Воспоминания одно за другим яркими вспышками пронзали мозг, но кое-что он знал совершенно точно. Этого человека, которого он держит на руках, он от себя ни за что не отпустит.